Глава 15, Было воскресенье. Случилось, не могло не случиться, что Макс подрался. Не мог не подраться. Кажется, так совпало, не бывает совпадений, из-за мелочи. Нет ничего незначительного. Сын одной из непримечательных ничем, кроме своей обыденности соседок, назвал его уголовником, что было по сути правдой, и Макс даже драться не хотел. Но сын соседки тоже не мог поступить иначе. Он был ничем не хуже директора архива, который после всех процедур с опознанными телами и устроенными им самим поминками сгорел даже не от похмелья, а от пожара. Сгорел вместе с архивом. У него, у этого соседа, тоже есть прошлое, настоящее и будущее, которые требуют, чтобы он сделал все, чтобы быть избитым. Соседка пришла к Максу домой и сказала его матери, мол, «Ваш сын снова вернется туда, откуда пришел, только...» теперь на гораздо больший срок. И она постарается, чтобы это случилось как можно скорее. Макса эта мысль не задела, а обрадовала. Он даже подумал о том, что это, возможно, то, что он должен услышать от судьбы, но не был уверен, потому что язва внутри говорила обратное. И судьба действительно приготовила ему совсем другое. Сразу после того, как он пошел в магазин через ту самую дорогу, где его деда-алкоголика по отцу размажило такси, когда тот шел в тот же магазин, что теперь Макс, и затем же, зачем и Макс, но не смог взять по причине своей смерти то, что Макс взять смог. Макс пошел в гараж, где стояла машина его друга, сел в нее, выпил содержимое того, что купил в магазине через дорогу, и поехал в сказку. Он встретился с Джонни и говорил с ней не больше 15 минут, и сказал ей то, чего не мог сказать раньше и Макс услышал, что приготовила ему судьба. А потом снова сел за руль и поехал туда, где утром следующего дня его в изувеченной машине нашел сначала водитель поливалки, оказавшийся отцом избитого соседа. Он решил, что так Максу и надо, но и мало ли, подумают, будто у него есть мотив к убийству, поэтому поехал поливать еще три улицы водой от греха подальше. Потом Макса нашел кто-то, кто сообщил. И это сообщение разными словами и фразами сначала от кого-то в полицию, потом от полиции в скорую, от скорой в морг, снова от полиции участковому и от участкового соседки, которая уже знала от мужа, он заезжал на обед, но сделала вид, что не знает. Потому что участковый встретил ее раньше, а уж потом от участкового к Андрею, вернее, к его матери. Андрей просто услышал, как это сообщение от «Здесь авария, вы можете кого-нибудь прислать», Превратилась в Максим Константинович, найден мертвым, разбился на машине. Вы не знаете, кому она принадлежала. Может ли человек, рассуждал настоятель много лет спустя, быть убиторе погибнуть от одной фразы, если ни сам он, ни эта фраза не имеют прошлого, настоящего и будущего. Если не были бы сказаны тысячи фраз до неё и не будут сказаны тысячи после. И отвечал, не может. «Не может», — говорила Андрей. «Но настоятели Андрей — это одно, а мать Макса — другое». Тогда она не знала ответа и потому начала его искать, вооружившись версией убийства. Даже заключение полиции о том, что Максим Константинович находился в алкогольном опьянении и вылетел в кювет, не справившись с управлением, ее не устраивало. Но, надо сказать, эта версия и не была верной. Мать проводила собственное расследование гибели Макса, в котором, как в самом запутанном деле, не было свидетелей, отпечатков пальцев, никаких других следов присутствия убийцы. Но она не верила, что он мог просто взять и разбиться на машине. Просто не справиться с управлением. Просто быть в алкогольном опьянении. Это же был ее сын, а не письменное заключение полиции. И она была права, только еще не знала, почему. Она допрашивала друзей Макса, пыталась восстановить события секунду за секундой, но всегда спотыкалась обо что-то невидимое и начинала сначала. Она призывала на помощь всю свою логику, но всегда не хватало одного элемента. Одного звена цепи, которая бы соединила все вместе. Она почти дошла до исступления в своих поисках, в бесконечном проворачивании барабана времени и этих последних часов его жизни, пока, наконец, не стала искать улики там, где они были. Саша поехала в сказку поговорить с настоятелем и сообщить ему о смерти Макса и узнала, что в тот вечер Макс приезжал к Джонни. Она начала трясти, и её тонкую светловолосую трясти, как куст, выбивая из нее молитвами ответ на вопрос, зачем он приезжал. Джонни еще не знала, что она виновата. Она рыдала сама и, конечно, рассказала Саше все. Минута за минутой. И, наконец, вспомнила, что сказала Максу сразу после того, как он признался, что любит ее, Попытался обнять, но она оттолкнула его. Оттолкнула без злобы, без умысла. И сказала ему смертоносную фразу легко, без всякого намерения. Может быть, даже с огревой улыбкой. Она сказала фразу, которая сама по себе не может убить человека, если только у него нет прошлого, настоящего и будущего. Она сказала, ты такой же, как твой отец. И как только она ее сказала, Макс будто увидел, услышал, как проломился череп рыжего рудокопа. Полетели в шахту 24 жизни, стыканные штыками и оглушенные прикладами. Полились молитвы сквозь грохот бомб и дым. Сошел с ума и был застрелен Середняков, затем Рябов, Его дед Сережа прыгнул на баркас, зарылся в руду и провел так ночью еще день, пока его, полуживого, не достал один из докеров и не отвез в лесную сказку. Макс увидел, как мать встретила мужа. Как из кресла смотрел на него брат Калека, изувеченный ссорами родителей. А потом на него смотрела Джонни с мороженым в руках. И надежда, что его примут, несмотря на то, что он, как папа, угасла. Он увидел, как отец ударил мать, потом разбил стекло серванта и ушел, оставив после себя ковер с багровым пятном, извиняющее эхо, которое отскочило от стены, понеслось на 14 поколений назад и обратно. И теперь звучало в его голове непрестанно. Перед глазами стояла улыбка Джонни, будто она смеялась над ним. Он видел все это и чувствовал до тех пор, пока не схватился за руль и не повернул машину в кювет. Могла ли джуни сказать что-то другое? «Нет», — говорит настоятель. Знала ли она в тот момент, что произносит запретную фразу «Кот, запускающий машину смерти?» «Нет», — говорит настоятель. Виновата ли она в том, что сделала? «Нет», — говорит настоятель. И говорит дальше, стоя у ямы два на полтора, в которой уже опущен заколоченный гроб в красном бархате. Можно было бы сказать, что смерть Макса – это случайность или стечение обстоятельств. Можно было бы даже сказать, что смерть Макса – это самоубийство. Но вернее, было бы сказать, что смерть Макса – это убийство Отца, которое он никогда бы не совершил в действительности, но которое он совершил в себе. Вот что он сделал. Он убил того, кто пожирал его изнутри, кто отравлял его существование. Он прекратил то, что требовали от него прекратить прошлое, настоящее и будущее. Поэтому смерть Макса — это его освобождение. Речь была хорошей. Но одно дело настоятель, а другое — мать. Её рассудок не мог вместить в себя того, что произошло, и она начала его терять. И уже через две недели снова лежала обескровленная в бреду. Снова приехала на ковальню и снова ухаживала за ней и за Андреем. Но только теперь ничем не примечательные соседки знали наверняка, чем все закончится. Еще через неделю ее кожа стала расходиться в разные стороны от небольшого усилия, как старая простыня. По ночам Саша кричала от боли. Наковальня колола ее обезболивающими, расходуя недельный запас в два дня. Андрей просил наковальню класть его рядом с ней. Он лежал, смотрел на нее, как когда-то она смотрела на него как будто хотел вернуть ей то, что она дала ему, пока она еще не ушла. Будто он мог облегчить ее страдания одним лишь взглядом, в который вкладывал все свои силы, мысли, молитвы. Иногда боль возвращала ей рассудок, она поворачивала голову к Андрею и криво улыбалась, но ее губы лопались от напряжения, и сквозь трещины сочилась кровь. В эти моменты у Андрея появлялась надежда. Он начинал верить в то, что его взгляд — Все еще может исцелить ее. Но уже через мгновение она снова впадала в забытие. У Андрея было только одно занятие он прислушивался к ее дыханию и ждал, когда она наберется сил, чтобы повернуться к нему. Все, чего он хотел, это встретиться с ней взглядом хоть ненадолго. Но с каждым разом ее взгляд тускнел. Она перестала улыбаться и даже замечать его. И если поворачивалась, то смотрела мимо него, сквозь него. Он слышал, как рвётся плоть в ее пересохшем горле, как лопаются ее органы. И тогда он стал молиться о другом, о том, чтобы она поскорее умерла. Он не винил Джонни, он уже тогда верил настоятелю, слова которого казались ему настоящими. А потому, когда мать начинала затихать, не испытывал отчаяния и страха. А думал о том, что и она освободится. О том, что она тоже находится в прошлом, настоящем и будущем. И она тоже не могла поступить иначе.